Куджо напрягся. Глаза его сверкали в темноте. Четыре шага. Сердце ее стучало, как барабан. Теперь Куджо видел ноги женщины. Скоро и она увидит его. Ему этого хотелось. Пять шагов.